Когда Роден вышел от господина Горди, человек 12 рослых малых под предводительством Агриколя весело направлялись к дому преподобных отцов. Это была депутация от бывших рабочих фабрики господина Горди. Агриколь шел во главе шествия. Вдруг он увидел, как из ворот дома выехала карета, запряженная почтовыми лошадьми, которых нахлестывал кучер. Карета неслась во весь опор. При виде этого экипажа у Агриколя сжалось сердце, и он кинулся на перерез экипажа. Друзья, ко мне! Тотлые попы его увозят! Остановите карету! Гринги не мог допустить, чтобы второй раз вторжение Агриколя расстроило их пламя. Кучер! Десять луи на водку! Колопа! Дави Кучер, испуганный неожиданным нападением Агриколя, так хватил кузнеца кнутом по голове, что оглушил и свалил его с ног. Затем изо -за всей силы хлестнул по лошадям, которые подхватили экипаж и ускакали раньше, чем окружившие Агриколя товарищи могли что-нибудь понять в его словах и поступке. Спустя несколько дней после рокового вечера, когда господин Горди, доведенный до безумия Роденом, умолял, простирая руки, увезти его подальше от Парижа, произошли новые события. Маршал Симон после своего возвращения в Париж занимал со своими дочерьми дом на улице трех братьев. Мы должны вспомнить, что маршал питал к памяти императора благоговейный культ. Его благодарность герою была безгранична, а привязанность глубока и искренна. Однажды император, повинуясь чувству родительской радости и любви, подвел маршала к колыбели, где спал король римский, и горделиво, дав ему полюбоваться красотой сына, сказал «Поклянись мне, старый друг, что ты так же будешь предан сыну, как был предан отцу». Маршал Симон дал клятву, И сдержал ее. Во время реставрации он хотел произвести переворот в пользу Наполеона II, но безуспешно.